106 контактеров, проведенного союз Уфо-центром, из 106 человек здоровых неакцентированных личностей не выявлено. Здоровые акцентированные личности – 4 человека. Остальных 102 человека можно отнести к проблемным. Шизофрения – 47 человек, из них парафренный этап параноидной шизофрении – 16. Периодические формы – 9, дефектное состояние с выраженными дефицитными расстройствами – 10, с дифференциально-диагностическими сомнениями о форме хронического душевного состояния, 10 человек, психопатия – 40 человек, из них параноидные формы – 24, истерические – 12, гипертимные – 6 человек, интеллектуальная недостаточность – 5 человек, индуцированный бред, органические поражения. ЦНС – 80 человек, циклотимия, маниакальная фаза – два человека. Пожалуй, одним из самых знаменитых контактеров был американский пророк Эдгар Кейси, живший в первой половине XX века. До сих пор он пользуется в мире большой известностью. Правда, после 2000 года его авторитет стал падать. А дело в том, что он рассказывал, как его друзья-инопланетяне однажды подняли его на околоземную орбиту, показывая, какой будет Земля в ближайшем будущем. Пророку запомнились развалины Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Вот он и сделал предсказание, что в 2000 году случится страшный катаклизм, большая часть человечества погибнет, а возрождение цивилизации начнется в Западной Сибири. Неудивительно, что после того, как двухтысячный год закончился верить, Суперпророка стали меньше. Наверное, комментировать эти результаты не имеет смысла. Парфирий Иванов и американские астронавты уже много лет по страницам разных изданий кашует легенда о том. что небезызвестный в нашей стране Порфирий Иванов при помощи своих сверхспособностей помог успешной высадке американцев на Луну. Якобы некоторые члены первой лунной экспедиции, чаще всего упоминается астронавт Митчелл, даже видели его там. Но вот что отвечает на вопрос о встрече с его новым на Луне один из участников лунной экспедиции на Аполлоне, 16, астронавт Чарльз Дьюк. «В нашей стране об этом меня спрашивают всюду, где я бываю. Это блеф. Никаких людей на Луне мы не встречали». Также как не видели там ни одного постороннего предмета. Главный историк НАСА Роджер Лаунис по этому поводу очень категорично заявляет, не надо верить всем этим интернетовским версиям и кочующим из книги в книгу подлинным свидетельством очевидцев. Ни одно из них официально не подтверждено НАСА. И не потому, что мы пытаемся что-то скрыть, а просто потому, что ничего этого не было. Наши космонавты также утверждают, что не видели в космосе,